Глава шестая. Дальше было довольно однообразное перемещение по тоннелю. Если противник не представлял интереса, я просто пролетал по тоннелю на флаере и высаживался только в зале, которым заканчивался он. Если там был босс уровня, как назвал этих существ «Синий», выражение он взял из компьютерных игр, которых в его памяти оказалось очень много. Их использовали для релакса бойцов СОП, Странный отдых, повоевать в реальности, чтобы заняться этим же виртуальности. Синий пытался объяснить, что я не прав, даже настаивал, чтобы я попробовал поиграть. Но я наотрез отказался. Никогда не играл, не стоит и начинать. То я его убивал. Тут сказалась садистская натура Сиро. Он всякий раз давал мне установку. Как я должен его убить голыми руками, костятами-утяжелителями, что по его заказу сварганил паук. Тяжеленной секирой, что я не удержался и захватил с алтаря мартышек. После учитель объяснял, что я делаю неправильно. И вместо игрушек синего заставлял убивать противников в симуляторе, который создал по его заказу синий с пауком. Отставал от меня, только когда я делал, по его мнению, всё идеально. Это надоедало, но было разумно. Никогда не знаешь, что за соперник достанется тебе в следующий раз. Да и я слишком привык учиться, несколько расслабился за эти месяцы, но быстро втянулся в устроенную мне Сиро постоянную тренировку. Единственное, что раздражало, невозможно было после выработки правильной стратегии виртуале снова сразиться с реальным противником, закрепить всё на уровне мышечных рефлексов и манера вести тренировку. Он почему-то считал, что без ругани и оскорблений боец хуже усваивает материал. Разительный контраст с преподавателями в корпусе. Но вскоре и это удалось реализовать. Встретилась часть лабиринта, соселенная пауками. Не механическими, как мой приятель, я решил назвать его так, а обычными насекомыми, только очень крупными и быстрыми. С огнестрельным оружием прошел бы эти тоннели, как нож сквозь масло. но тренировки превыше всего. Единственная поблажка, которую позволил мне Сиро – доспех. Потерять ученика от случайного укуса он не хотел. Но если я допускал оплошность, он наносил боевой импульс в соответствующий нервный узел. Так я и проходил эти тоннели. С разным оружием, которое по требованию наставника создавал приятель. Допускал ошибку, мы останавливались, Я отрабатывал бои в виртуале, а потом закреплял все в реальном бою. Прохождение замедлилось. Я даже начал опасаться, что мне не хватит еды. Но меня успокоил Синий. Приятель мог перерабатывать органику, создавая синтетическую пищу. Пауки вполне могли служить донорами органической пищи. С водой аналогично. В какой-то из дней Синий поздравил меня с годовщиной моего пребывания на планете. Когда я спускался в лабиринт, наверху царила местная снежная и ветреная зима с частыми оттепелями. А теперь, значит, ранняя весна. Целый год. Я спросил у синего, как он узнал. Он напомнил, что у него есть моё досье. «Действительно. Как там моя малышня и другие бойцы?» «Думаю, война должна была уже завершиться». Сиро подтвердил, что последние очаги сопротивления подавлены около недели назад. «И как я буду объяснять свое долгое отсутствие?» «Скажешь, что гонялся за копьем тьмы, которая пыталась скрыться в этих тоннелях. В качестве доказательства представишь флайер и саблю». «Как-то не хочется наводить посторонних на это подземелье. Слишком много здесь интересного». «Да никто глубоко в него не полезет. Прорвемся». «Не скажу, что его доводы меня убедили». Тем временем мы зачистили область, занятую пауками. Теперь я эксперт по борьбе с арахнидами. Могу сражаться с ними вплоть до борьбы голыми руками. Надеюсь, этот опыт пригодится в будущем. Осталось разобраться с их основной базой – обширной пещерой, где у них находились инкубаторы, кладки яиц и всякие интересные трофеи. Эти насекомые, как сороки, таскали в эту пещеру всё, что им нравилось – Так как от входа в пещеру до их поселения расстояние было довольно значительным, Сиро решил провести со мной упражнение по снайперской стрельбе. В своей жизни он с этим не связывался, но, знакомясь с базами синего, нашел там много интересного. В том числе и это. Он выступал вторым номером, давая мне поправки на дальность, влажность и ветер. Его не было. Атмосфера в пещере не была абсолютно спокойной. Описывать занятия по стрельбе мне не хочется. Это было еще более нудно, чем стрельба по тварям с вершины останца, которой нам пришлось заниматься с Чачей, когда нас там зажали твари. Но там я просто долго и нудно стрелял, а здесь я должен был одной пулей попасть в конкретную часть паука, указанную мне наставником. Кончилось с тем, что ему тоже надоело придумывать мне водные. И он отправил меня просто размяться с моим мечом. Всё было хорошо. Я почти полностью зачистил пещеру. Как формация из приплетенной паутины в центре начала шевелиться, и из него наружу полез патриарх этого племени. Огромный арахнует, рядом с которым мой меч – зуботычка. «Полундра, отходим!» – закричал Сиро, и я со всех ног бросился к выходу из зала. Туда этот босс проникнуть не мог, размеры не позволяли. Но флайер я на всякий случай отвёл вглубь тоннеля. Вдруг он решит в ней пошурдить одной из передних конечностей. «И какое упражнение посоветуешь сейчас?» Ехидно спросил я Сиро. «Думаю, придётся этого монстра валить ракетами из переносного комплекса. Даже твоя трансформа ему как букашка». Пришлось на этого босса извести половину своего запаса ракет. «Паук был неимоверно живуч!» После полной зачистки пещеры мы с пауком облазили ее в поисках трофеев. Нашли даже вполне пригодное оружие на замену моему многострадальному полуторнику, который в этих пещерах мне немного послужил. Его даже несколько раз приходилось перетачивать. Новый меч обладал такой изысканной формой и совершенными обводами, что старый стал казаться рядом с ним грубой подделкой ученика. С помощью приятеля мы исследовали характеристики нового меча. Он обладал просто запредельной прочностью. В то же время был очень гибок. Кромку его можно было заточить до микронной толщины. Только своими руками я бы это не смог сделать. Понадобился бы камень из материала по прочности раза в полтора превосходящего алмаз. Этим мечом алмаз можно поцарапать. Как тот в свою очередь царапает стекло. В базе данных синего таких материалов просто не было. Лучше враг хорошего. Я не дал приятелю разбирать мой старый меч на составляющие, оставлю на память. А к новому заказал нужны. В пещере нашли много разных интересностей. Оружие уникального качества, произведения искусства. Просто много дорогих и ценных металлов и кристаллов. Пауки основательно обжили все окружающие участки лабиринта. Нашли два выхода в другие миры, которые защищали очень серьезно. И не мудрено. Через них явно пытались прорваться эти милые паучки. Я не решился попытаться познакомиться с бойцами, прикрывающими свои миры от вторжения из этого лабиринта. Мой флайер стал уже ощутимо тесным. Весь был забит реликвиями, которые я планировал реализовать в большом мире, как только смогу уйти из Ирма. Единственное, что меня несколько беспокоило, это возможное обвинение в мародерстве и то, как я буду объяснять свое долгое отсутствие, История с погоней за монахом-воином мне показалась не очень убедительной. И главное, я так и не нашел второго лича – черепа, а прошерстил я уже более двух третий лабиринта. Нашел я его спустя неделю, в течение которой Сиро снова заставлял меня биться с достойными врагами и пропускать мимо недостойных. В какой-то момент я оказался в зале, где из противников находился только... трех с половиной метровый гуманоид, явно разумный и вооруженный дубиной. А на алтаре за его спиной стоял большой череп из сияющего прозрачного камня. Это точно он. Мои мытарства пришли к концу. «Пропустишь?» – спросил я его. Он явно понял меня и мотнул головой. «Нет, ну сам виноват. Сиро попытался давать мне водный, но я просто послал его». «Иди нах!» Сказал я ему, как говорил в таких случаях Шано. «Пошел ты!» Добавил еще одно ругательство, прицепившееся ко мне на этой надоевшей планете. И Сиро заткнулся. Я набросил шкуру и двинулся на этого здоровяка. Он начал поигрывать дубиной, демонстрируя, что сейчас ударит туда или нет, сюда. Я не стал с ним играть. При очередном замахе со всей возможной скоростью переместился к нему. Схватил дубину одной лапой, а другой попытался полоснуть его по брюху когтями. Он отскочил назад, но не отпустил своей дубины. «Зря ты это», – подумал я, взмахнув когтями перед его лицом. Он попытался отшатнуться ещё дальше, но рука с дубиной была и так на изломе. А мои длинные лапы вполне доставали его. Схватив его за плечо, хотел взять за голову. Но не удалось, и ударил его тело грудиной о колено своей нижней лапы. У него что-то хрустнуло в груди. Отпустив дубину, я наколол его тело на когти второй лапы, бросил измятое тело себе под ноги и сделал шаг вперёд. Ну привет, череп. Привет. Противник это добей, а то он сейчас тебя ещё вполне наказать сможет. Я обернулся. Бугай пытался подняться, несмотря на раны, нанесённые моими когтями. Я взмахнул лапой, и когти прошли наискось по его спине, разрубая позвоночник и рёбра. После такого не живут. Сбросив шкуру, я огладил череп. Какой ты большой, оказывается. «Это не я. Это мой футляр. Я внутри. но не я, конечно. Моя филактерия. Но этот хрустальный череп прошу забрать с собой». привык я к нему. Я приподнял череп-футляр, открылась нижняя челюсть. И оттуда я извлек уменьшенную копию большого черепа. Не возражаешь, я пока повешу тебя на этот пояс. Знакомься, это ссоры. Можешь не знакомить. Мы давно друг друга знаем. Ну все. Кто как, а я хочу на поверхность. И пора решать дела с моим командованием. Пропасть из вида на почти два месяца – это залет. Самовольное оставление. Если так, можно говорить о партизанах. В общем, никто не стал возражать, и, наконец, мы вылетели на поверхность. Я был в восторге. Утро, не раннее, около восьми, думаю. Изумруд травы, голубые небеса с редкими облачками, туман кое-где внизу. Воздух. Два месяца я дышал чё знает чем. Извини, конечно, но не два, а гораздо больше. Синий. «Как? А сколько времени прошло?» «Здесь всего около месяца, а вот твоих личных почти полгода». «Почему?» «Там время течет другим образом. Ты постарел на полгода, если тебе это важно». «Ладно, нужно идти сдаваться. Только, боюсь, этот флаер вообще не стоит показывать никому. Это же прямое обвинение в мародерстве, а если я расскажу, что происходило в реальности, это даже не знаю что». Какое воинское преступление. Ну и что думаешь? Если война окончена, то постарайся прикрыть меня сверху. Теперь за поверхностью следят уже наши глаза. Отлетим подальше, я заберу с собой всякие мелочи. Меч старый, саблю монаха и его медальон. Заберу Сиро и Черепа. Как вам лучше обращаться? Череп. Пока обойдемся этим. А к Сиро лучше обращаться в Он постеснялся это предложить, а ты просто не знал. А идея неплохая. Не стоит твои честно заработанные сокровища светить жадным половикам, которые займутся тобой. Мне очень жаль, но тебя помурыжат. И серьезно. Я спрятал свой флайер, подумав, достал байк. И, собрав самые необходимые мелочи, отправился на встречу с новыми властями планеты. В тот же день меня приняли карантинщики короны – Вежливо разрушили и отправили приводить себя в порядок. Под охраной. А вдруг я не тот, за кого себя выдаю? Затем мной занялись армейские дознаватели. Несколько дней я писал отчёты и беседовал с офицерами безопасности. Меня это даже не возмущало. Устал. Я даже не понимал, как я устал за эти месяцы. Просто всё осточертело. Скрывать мне нечего. Именно такую маску я использовал. и мне сильно помогал череп, просто тупо отвечал на вопросы, просто писал объяснительные, снова и снова. Меня просили более тщательно описать этот эпизод или другой. Снова беседовали, пытаясь подловить на неточностях. Они конечно были, слишком много произошло за эти месяцы. В перерывах я отлеживался, читал, не слишком вникая в прочитанное. Отъедался. Что бы там ни было, скрывать мне нечего. Спустя неделю ко мне вдруг потеряли интерес. Потом подняли ночью и снова беседа. Постепенно, отходя от постоянного стресса, я начал в душе возмущаться. До взрыва дело не дошло, я не совершил ничего недозволенного. Ах да, нашел способ бить жрецов. Тоже подозрительный момент. Техи и их аскобисты чертовски занудны. Мне снились кошмары. Вот пока воевали, и я ползал под землей, спал как убитый. А теперь умирал почти каждую ночь. Разными способами. Утром просыпался без сил и в поту. Череп объяснил это просто. Стресс пройдет. В какой-то момент они снова забыли обо мне. Несколько дней валялся на койке. Думал, что к учебе уже, похоже, не вернусь. Ну и нафиг! Отчислят, уйду во внешние миры наёмничать, как советовал дед. Без подтента и что? Могу и рядовым послужить, подготовка есть. Выслужись. Мне все стало безразлично, восторки и воодушевление, вызванные победой, сменились апатией и тяжелой депрессией. Помогали беседы с личами, они не давали расклеиться. Череп объяснял основы магии, которыми я ранее не интересовался, помогал разобраться с трансформой. Оказывается, она вовсе не статична. Её можно менять. И вообще, хаоситы – полиморфы. При достаточной тренировке можно превратиться во что угодно. Так что я потихоньку тренировал частичную трансформу. И размышлял, какой второй облик мне стоит закрепить как базовый для быстрого перехода. Сиро Азав занимался со мной тактикой и стратегией, как применять эффективно разные рода и виды войск. Как лучше создавать сбалансированную группу для работы на разной местности. Разбирал со мной разные исторические битвы. Исторические для него, для меня абсолютно неизвестные. Иногда мне снились убитые однополчане. Они ни в чём не обвиняли меня, как описывают другие пережившие тяжёлые потери. Просто снились. Всё постепенно стиралось из памяти. Погребенная рутина заключенного. заключённого. Именно заключённого. Иногда просыпалась обида на всё. Проще было, наверное, просто сдохнуть на этой рядовой для короны войне. После короткого перерыва в допросах меня рутинно вызвали и без каких-либо объяснений вернули курсанскую форму. Снова в камеру. Потом также рутинно серые, безэмоциональные люди вернули мне документы. Сообщили, что завтра переводят меня в корпус. Ни радости, ни огорчения, у меня это не вызвало. Нужно было как-то вернуться к жизни, но у меня сил на это не было, а эти вместо помощи, наоборот, вгоняли меня еще глубже в болото. Не знаю, может они ожидали, что я просто наложу на себя руки, но не дождутся. В моем одиночестве есть довольно интересные собеседники, которые не дадут соскучиться. Чтобы прийти в себя, начал развивать под руководством черепа свои способности к медитации и концентрации внимания. Утром зашел офицер короны и пригласил следовать за ним. Покорно, как скотина на бойню, отправился за ним. Сказали остановиться, я остановился. Сказали присесть и подождать, я сел и уставился в стену. Потом закрыл глаза. Смотреть все равно ни на что. Стены пластик полового покрытия. Дверь.